История европейской литературы многим обязана бедной деревенской девушке, внушившей сильные чувства одному из величайших ее представителей. Для Гёте после встречи с Фредерикой мир заиграл новыми красками. Значение этого было тем более велико, что со времен грустной истории с Кэтхен он почти расстался со своей музой. После встречи с Фредерикой У него проснулась тяга к творчеству. К сожалению, конец романа с Фредерикой мало походил на его начало. Гёте не женился на ней, хотя фактически уже считался её женихом. Дочь бедного пастора не могла стать женой сына именитого франкфуртского гражданина, который никогда не дал бы согласия на такой брак. Да и сам Гёте понял это, когда семья пастора приехала в Страсбург. Если в деревне Фридерик казалась лесным цветком или нимфой, то в городе, где ей пришлось бы жить, выйдя замуж за Гётта, она напоминала простую крестьянку. Он продолжал её любить, скучал по ней, но ясно сознавал разлуку неизбежна. Фридерик осталась верна Гётта до последних дней своей жизни. Несмотря на многочисленные предложения, она так и не вышла замуж. то был любим Гёте, сказала однажды Фридерика своей сестре, не может любить никого другого. Расставшись с нею и желая заглушить в душе тяжёлые чувства, Гёте пытался найти утешение в работе, написал много произведений, в том числе нашумевшего Гетца фон Берлихингена, сразу поставившего его автора во главе направления, известного в истории литературы под именем буди и натиска. Тогда же он набросал план Прометея и Фауста, обесмертившего его имя. Чтобы забыть образ любимой девушки, он углубился в изучение древности, что также отразилось на его произведениях. С мая по сентябрь 1772 года Гёте проходил адвокатскую практику в Имперской судебной палате в Ветцларе. Вольфганг сразу прославился философом и покорил всех своим острым умом. Прекрасные девушки искали знакомства с ним. В Детсляре 23-летний поэт встретил Шарлотту Буф, дочь управляющего имениями немецкого рыцарского ордена. Девушка была помолвлена с крестьяном Кестнером, служившим в Имперской судебной палате в качестве полномочного секретаря посольства города Ганновер. Без несчастной любви Гёта к Шарлотте Буф, он называл её Лотта, не было бы создано одно из знаменитейших произведений поэта Страдание молодого Вертера. Гёта влюбился в девятнадцатилетнюю Шарлотту с первого взгляда, ибо её нежная красота и весёлый характер не могли не привлечь к себе поэта. В Страданиях молодого Вертера ярко описана сцена встречи с Лоттой, Сцена впоследствии увековеченная на полотне Каульбахом. Пройдя через двор к красивому зданию и взобравшись вверх по лестнице, я отворил дверь. Моим глазам предстало самое восхитительное зрелище, когда-либо виденное мной. В первой комнате шестеро детей от 11 до двухлетнего возраста крутились около красивой среднего роста девушки. Агьэта в простенькое белое платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала чёрный хлеб и отрезала порции окружавшим её малюткам, сообразуясь с возрастом и аппетитом каждого, и подавала с такой приветливостью. Это была картина в духе того сентиментального времени, а Агьэта встретился с Лоттой в 1772 году. Началась грустная пора в жизни Гёте. С недаемой желанием сблизиться с очаровательной дочерью советника Буффа, поэт в то же время понимал, что должен или разрушить чужое счастье, или же подавить в себе вспыхнувшие чувства. Но второй путь означал самоубийство. Удивительно, но поэт не скрывал от жениха своего чувства к ней, а сам жених поощрял их встречи, Уверенный, что Гёта слишком честен, а Лотта слишком благородна для низменной роли любовницы, и Гёта решил уехать из города. Он не простился со своей возлюбленной и её женихом, вместо этого послал им записку со страстными излияниями, вздохами и слезами, и почти тотчас же решил описать свои душевные муки. Плодом его переживаний и стали страдания молодого вертера Имя Лили знакомо каждому, кто читал знаменитую элегию Гёте Парк Лили. Анна Элизабет Шенман была невестой Гёте и два не стала его женой. Поэт посвятил ей несколько стихотворений: Тоска, блаженство печали, осенью Лили, новая любовь, новая жизнь, Белинди, золотому сердечку, которое он носил на груди. Богатая, весёлая, легкомысленная, жившая всегда в роскоши, окружённая светскими щеголями, постоянно вращавшаяся в высшем обществе, девушка являла собой полную противоположность великому поэту. Даже ближайшие друзья и приятели не допускали мысли о браке между ними. Гэт познакомился с Элизабет Шеннеман в конце 1774 года. В доме её родителей во Франкфурте шестнадцатилетняя Лили сидела за роялем и играла сонату. Когда она закончила, Гёте представился ей. Мы взглянули друг на друга, писал он в своей автобиографии, и не хочу лгать, мне показалось, что я почувствовал притягательную силу самого приятного свойства. Для пылкого Гёте одной встречи было достаточно, чтобы тотчас же написать стихотворение и излить свои чувства. Лили быстро привязала к себе Гёте, и он был действительно счастлив, когда она удостоила его лаской. Какетливой Лили нравился красивый поэт. Она увлечённо рассказывала ему о своей жизни, жаловалась на её пустоту, говорила, что хотела только испытать свою власть над Гёте, но сама попалась в сети. Молодые люди объяснились, и дело кончилось бы, вероятно, браком, если бы не различие в общественном положении между семьями. Зная привередливость отца в этом вопросе, Карнелия, сестра Гёта, решительно выступила против этого брака. Возражали и другие, но Гёта не слушал. Некая девица Дельф взяла на себя трудную задачу устроить дело. Однажды Она сообщила влюблённым, что родители согласились, и велела подать друг другу руки. Гёте подошёл к Лили, и она медленно, но твёрдо подняла свою и положила в его руку, после чего оба с глубоким вздохом бросились друг другу в объятие, затем состоялось обручение. Но брак всё же расстроился. сыграла свою роль и поездка Гёта в Швейцарию во время которой окружение Лили пыталось уверить её в холодности жениха. В конце концов молодым людям пришлось расстаться. Гёта тяжело переживал разрыв. Он часами стоял под её окном, завернувшись в плащ, и возвращался довольный, когда ему случалось увидеть в окнах её тень. Впоследствии Лили вышла замуж за штрасбургского банкира. Агёта, уезжая в Италию, записал в своей записной книжке: "Лили, прощай". Во второй раз Лили, расставшись в первый раз, я ещё надеялся соединить нашу судьбу. Теперь же решено. Мы должны по-разному разыграть наши роли. Я не боюсь ни за себя, ни за тебя, так всё это кажется запутанным. Прощай.